«И полноте, князь, ваше сиятельство», — сказал кто-то из гостей. «Охота вам дворянскую голову ломать. Просто прогоните этого загадчика, и дело с концом». Однако князю такой выход не понравился. «Нет», — возразил он, — «что сказано, то и должно быть исполнено. У меня уж так положено. Я не потерплю, чтобы не было исполнено то, что я раз сказал». И он снова в недоумении уставился на наполненный кубок, в котором играло шипучее вино. «Вот что», — проговорил он, наконец, обращаясь к Прохору Савичу. «Ты мне задал задачу, ты должен и разрешить ее. Как хочешь, а научи, сделай милость, как мне поступить теперь?» Прохор Савич, усмехнувшись, сказал. «Да видно, одно средство осталось. Разбей кубок, как он есть с вином, тогда, по крайней мере, нечего заставлять меня пить будет, так и выйдешь из затруднения. А другого выхода нет? Видно, нет, по-моему. А коли сам что надумал, исполни. Или ты думаешь, что мне жаль этой посуды?» — проговорил князь, взявшись за кубок. «И поценнее вещами умея брезговать батюшка», и он, спокойно подняв кубок, бросил его на пол. Кубок разбился на мелкие осколки, и они полетели в разные стороны, да вино разбрызгалось звездообразной лужей. «Айда, князь!» послышалось кругом. «Вот это по-княжески!» «Виват, князь Гурий Львович!» – закричали на другом конце стола. Но князь вдруг облокотился на руку и задумался, потом нахмурился, и краска сбежала с его лица». Бледный он поглядел вокруг, и с некоторым ужасом глаза его остановились на том месте, где за минуту перед тем стоял Прохор Савич. Того уже не было, он ушел. Всем бросилась в глаза внезапная перемена, происшедшая в князе. Что с ним зашептались гости? Князь сидел, понурив голову, и грустно смотрел на осколки разбитого кубка. Он вспомнил только теперь, что с этим кубком была связана до некоторой степени его судьба. Ему очень давно было предсказано, что смерть его наступит тогда, когда разобьется этот кубок. Он не поверил этому предсказанию, посмеялся даже над ним и забыл о нем. Но теперь, когда кубок разлетелся в дребезге, вдруг на память князю пришло мрачное предсказание, и он испугался. Прохор Савич вернулся из столовой после разговора с князем к себе в коморку, где ждал его Гурлов». Тот в парике и очках в образе парикмахерского помощника, в коморку мог войти кто-нибудь из посторонних, сидел и практиковался в кручении волоса для париков, но работа валилась у него из рук. Прохор Савич застал его сидящим с опущенными руками, с уставившимися в одну точку неподвижными глазами. Горлову было и грустно, и больно, и вместе с тем он испытывал величайшее блаженство, вспоминая свой разговор с Машей и в сотый раз мысленно перебирая все его подробности». Прохор Савич понимал его состояние и, чтобы не мешать ему, не окликнул его, а приспокойно сел у другого конца стола и начал работать над париком, который ему спешно нужно было приготовить. Гурлов заговорил первый. «Не знаю, как благодарить вас, Прохор Савич. Ведь вы мне жизнь вернули сегодняшним вечером, если бы вы только знали». «Знаю, все знаю», — остановил его Прохор Савич. «Вы думаете, я молод не был? Пережил я уже ваши года, а потому и знаю все», – улыбнулся он, ласково посмотрев на Гурлова. «Не думайте, что вы новое что-либо изобрели или чувствуете особенно? Все так ведется спокон веков, батюшка. Ну, да дай бог вам. Дай бог вам здоровья. Я-то рад, что вы счастливы». «Счастлив», – задумчиво протянул Гурлов. «Счастлив». «Я был счастлив, но это продолжалось часа полтора, показавшихся мне одной минутой, а теперь мы опять разлучены». «Погодите, потерпите. Сразу ничего не дается. Нужно заслужить свое счастье. Вот придет время. Да разве я мало измучился в этот месяц, что она здесь?» «Что значит месяц? Другие годами мучаются?» Прохор Савич проговорил это так, что посмотревшему на него в эту минуту Гурлову показалось, что этот старик более чем кто-нибудь другой имел право сказать о том, что есть люди, которые мучаются годами. «Может быть, вы и правы», — ответил он, — «то есть даже, наверное, правы и можете говорить так, но за что я страдаю? Каждому свое горе больнее, каждый спрашивает, за что он страдает, а надо спрашивать не за что, а для чего, почем мы знаем, не нам пытать божественный промысел. очевидно, наше страдание для самих же нас, а сами вы много испытали в жизни». «Каждому крест по силе дается», — сказал Прохор Савич, улыбнувшись. Гурлову хотелось узнать прошлое этого доброго с чисто хрустальной душой старика. Ему казалось, что в этом прошлом непременно должно скрываться много таинственного и загадочного. Судя по манерам, выражениям и даже образованию, Прохор Савич принадлежал вовсе не к тому типу людей, из которых выходят простые парикмахеры, а между тем он нес, видимо, с терпением и покорностью данное ему судьбой «испытание». Что это было именно испытание, и что Прохор Савич не мог остаться до конца дней своих парикмахером при театре «Самодура князя», в этом Гурлов не сомневался.